Бусина двенадцатая. Звуки доносились издалека. Мое тело покачивало, словно я лежала в гамаке в ветреную погоду. Сознание возвращалось неохотно, предчувствуя боль, которую предстоит испытать в оболочки. оболочке. Звуки превращались в слова, а слова в разговор, суть которого ускользала от меня. «Зачем тебе книги? Ты что, умеешь читать?» «А ты? Ты своровал их?» Последовал вздох. «Нет, дорогой!» Мне подарила их настоятельница дочерей, их библиотека уничтожена, сожжена. А она, как и я, считает, что книги живут лишь пока их кто-то читает. В разговоре возникла пауза, ощущения начали возвращаться к частям моего тела. Например, я поняла, что у меня жутко ноют запястья, а вот плечо, куда вроде бы попала стрела, совсем не болит. Боль в руках была странная ноющей, будто они были связаны толстой веревкой. Ты ненавидишь Ока, не так ли, мальчик с края? А за что мне вас любить? Ты прав, мой народ много ошибался, и часть нашей вины пала на край, извини меня. Как будто мне от твоих слов станет легче, — в голосе прозвучала неуверенность. Но почему-то стало. Ты первая из ваших, кто извинился. Я пыталась открыть глаза, но тело отчаянно сопротивлялось. Ему было больно, неудобно, и душу тревожили странные воспоминания. Нечто, о чем не хотелось думать. Но это нечто определенно нагонит меня, как только я очнусь. «Этот парень вообще говорит?» «Кимнет». На его глазах убили всю его семью. С тех пор он замолчал. «Вот, Вая, ужасная история. Сейчас я ищу ему новый дом. Мы и направляемся к Токану». Я не выдержала и стонала. Приоткрыв глаза ровно настолько, чтобы понять, из-за чего меня качает, я успела заметить лишь плечо Атоса, на котором покоилась моя голова. Зато причина боли в запястьях разъяснилась. Крайнеец снес меня на спине, а чтобы я не соскальзывала, связал мне руки, чтобы они обхватывали его шею. Жестоко, но эффективно. Услышав стон, он, насколько мог, бережно снял меня с закорок. Хотя минувшая битва была простой, тело болело так, словно меня мешком с камнями поколотили. Я снова издала жалобный стон, но не смогла никого разжалобить. Атос широко улыбался. Проснулась наконец. Я думал, мне придется тащить тебя до башни. «Почему меня несли, как коль?» Спросила я, возмущенная тихим голосом, надеясь все-таки получить в свой адрес немного сострадания. Мы убегали из города. Я не знал, как долго горожане удержатся от того, чтобы отомстить тебе. Пришлось бежать без оглядки. Мы даже не успели зайти в гостиницу. Все вещи остались в штольце. Теперь я уже выругалась. Мой лисий шлем был среди котомок, и мне жаль его потерять. Но, взгляни на это солнечной стороны, мы живы, ты почти цела, и с нами твоя окка. Атас отошел, я увидел извель, за юбку которой цеплялся маленький Ким. Так как я, растирая запястье, сидела посреди дороги в пыли, ей пришлось присесть рядом. Она взяла мои ладони в свои и приложила наши руки к своему лбу. Я обязана от тебя жизнью, ягненок, — тихо сказала темнокожая женщина. Предыдущее прозвище шло мне больше. Я вздохнула и поднялась. Вокруг, сколько хватало взор, была серая равнина с мелким рваным кустарником. Все краски пейзажа сводились к темно-серому, светло-пыльному, грустно-бежевому и подобным тонам. Ни строения, ни признаков жизни. — Мы все еще идем на север? — поинтересовалась я и отоскивнула. «Правда, теперь без еды и денег увлекательно, не так ли?» Я рассмеялась. «Ты да только подумай. Как только я собираюсь обзавестись броней, меня сразу же калечу, и броней я не получаю. Второй раз уже. Дурная примета. Я знаю отличного кузнеца», — Извель бросил осторожный взгляд на Атаса. «Но он в токане?» «Даже не думай». «А что это?» Слово звучало знакомо, но я редко общалась с сока в своей прежней жизни. Такан. «Было в этом слове что-то первобытное и сильное. Какая-то магия родства?» Понятия не имею, откуда в голове возникли такие мысли. «Это какой-то город?» «Это что-то вроде кочевой банды», — хмуро ответил Атос. «Кочевой семьи?» — поправила Извель, погладив Кима по голове. «Один есть неподалеку, на севере, куда вы идете. Я веду туда Кима. А вы...» «Вам я обязана жизнью, и меньше, чь, что могу вам предложить, это пополнить припасы и кошелек из рук моего народа». «Деньги, полученные дешевыми трюками, с гаданием и воровством? Нет, спасибо, увольте!» В глазах извиль вспыхнули опасные звездочки. «Словно зарабатывать убийством более достойно», — отчеканила она. «Они, казались сейчас сцепятся друг к другу в глотке. Убийство, убийство. Почему меня так задевало это слово? И тут я вспомнила». Едва успев отвернуться от своих спутников, я упала на край дороги в пыль, и меня вырвало. Боль несравнимая ни с одной физической раной, тисками сжало мое сердце. Я все еще считала, что была права и действовала как следовало. Но это не отменяло того, что я убила безоружных людей. Не рыцарей на войне, не монстров, жаждущих моей смерти, а простых ремесленников и торговцев, пусть одержимых и забывших себя. Но, но, меня трясло. А сзади Атас и Извель стояли молча. То ли они не знали, что делать, то ли понимали происходящее слишком хорошо. «Такое случается», — наконец сказал мой наставник. «И тебе придется это пережить и жить с этим каждый день». Извель ничего не сказала. Она присела сзади и, обхватив меня за плечи, запела странную гортанную песню, похожую на чудную колыбельную. Мы сидели посреди пустоши, впереди была неизвестность, а позади трупы, которые еще не раз посетят мои кошмары. Но от песни Ока мне стало легче, и я снова могла дышать. Мы двигались на северо-запад, чуть отклоняясь от конечной цели. В первую же ночевку, голодную и весьма мокрая, Атос устроил извель допрос. Однако выяснилось, что Ока знала о монстрах немногим больше, чем мы. Они многолики, и чаще всего второе их обличье звериное. Они собирают оружие, которое побывало в бою, и хранят его для неясных целей. Чудовища редко убивают сами, но создают ситуации, провоцируя людей на ссоры и драки. Такое вредительство позволяет им получить еще больше запачканного в крови оружия. А еще монстры повсюду. Извель вела Кима от южных границ, где его родители забили камнями люди, сопровождавшие одного из дворян. Ока ничего не воровали, солдаты сделали это просто ради потехи. Мальчик стал свидетелем этого убийства и с этого дня перестал говорить. Из того же странного извращенного чувства юмора солдаты решили не убивать ребенка и бросили Кима на дороге, где по счастливой случайности его нашла извель. Сейчас она ввела его в северо-восточный Такан, Как мне объяснили, всего кочевых семей было в королевстве четыре. И хотя ближайший к месту печальных событий Такан был на юго-востоке, Извель не решилась идти через поля битв оставлять малыша в столь неспокойном месте. Для самих около такана были чем-то вроде городов, где они виделись со своими, передавали новости, заключали браки. Для всего остального мира это была просто шайка немытых гадателей и шарлатанов. Как надеялась Извель, Ким снова сможет обрести семью. Сама она не могла взять на себя заботу о мальчике, но была уверена, что в Такане его примут в одной семье. Прокормят и вырастет. Они с Кимом прошли долгий путь с юга и везде в каждом городе, селе или просто в поле. Она натыкалась на демонов с человеческими лицами. Их жажда накопления оружия была сильнее чувства самосохранения. Где-то чудовища действовали сообща, где-то поодиночке, но везде ими двигала единая цель, совершенно неясная для человеческого разума. Атуса разочаровала, что Извель так мало рассказала о монстрах. Но, как мне показалось, после всей истории этого печального путешествия, он несколько оттаял к ока, в основном из-за ребенка. Тот, видимо, признав в Атусе мужчину и пример для подражания, неотступно следовал за ним, отпустив, наконец, юбку Извелью. Степь, которую мы нашли, была бесплодна. Город вынадил нас охотиться, хотя, говоря о нас, я имею в виду только и Извель с ребенком никогда не держали в руках оружие, а я, как выяснилось, обладая талантом спугивать любую дичь на километры вокруг, то ли своим топотом, то ли аурой, сидящего в засаде глупого хищника, как это называл Атос, В итоге на охоту крайнец уходил с моим метательным ножом и, когда ему везло, возвращался с двумя-тремя оттощими степными зайцами. Этим вечером он, как обычно, потрошил добычу в отдалении от нашего костра. Это делалось для того, чтобы зарыть внутренности подальше от места сна, на случай, если объявятся и хищники покрупнее нас самих. До сих пор мы никого не видели, но рисковать не хотелось. Извиль расчесывала мои волосы. Она стала заниматься этим каждый вечер, а я не спорила. В этом действии было что-то из детства, когда мои длинные волосы мне расчесывала и заплетала в косы мать. Сейчас мои кудри чуть отросли, и ока принимались расчесывать их до шелковистого блеска каждый вечер. В походной сумке извель обнаружился гребень из странного материала. Он был из кости животного или из дерева, привычных материалов для расчёсок и гребней. Гребень был похож на мыльный камень или окостеневшую кожу странного буро-зеленого цвета. Извель так и не созналась, из чего он был сделан, как я не раз спрашивала. Сегодня, когда руки окка мелькали над моей головой, я впервые заметила странный браслет, украшавший запястье женщины. «Что это?» Я коснулась пальцем зеленой бусины, и та с приятным глухим звуком стукнула свою соседку по нитке. «Какое это украшение?» Извиль перехватила запястье, словно боясь, что я сниму браслет. «Это подарок, ягненочек, от старого друга». «Старого? В смысле, старика?» «У меня такое ощущение, что я слышала о подобном украшении в какой-то сказке». «А ты любишь сказки?» Ока улыбнулась и погладила меня по голове. Костер тихо потрескивал и отбрасывал наши тени на большой валун, около которого мы разбили лагерь. Костер, собирающий людей для историй, я все еще видела в искрах пламени веснушки Кэрка, моего мертвого друга. «Вообще-то да, очень люблю. Расскажешь что-нибудь?» «Твой народ, наверное, знает...» Тысячи сказаний? Ну, кое-что я могла бы рассказать тебе прямо сейчас. Мне кажется, настало время».